Добыча. «Поторапливайся!» Резкий голос Кирка начал раздражать Марину. Все и так спешили, выбивались из последних сил. Даже худосочный арктурианец Тиамахия, Махия, от напряжения, тащил к лифту коробку с квантовым компьютером. Офис напоминал разворошенный муравейник. Пирамиды коробок, разбросанные бумаги и канцелярия, пыльные прямоугольники на месте сдвинутых столов. Стремительно пустеющие ячейки систем хранения. Марина понимала, что в подвале дела обстоят еще хуже. Там разбирали генератор. Оттуда нанятые грузчики выносили фермы. Группа эвакуировалась. «Ладно», – буркнула Марина. И забросила в камин новую пачку документов. Пламя пожирало все следы пребывания махаонов в этой реальности. Контракты на поставку дополнительного оборудования, арендные договоры, бухгалтерскую и налоговую отчетность, Даже счета за электричество и другие коммунальные платежи. Вся эта хрень горела неважно, приходилось разделять листы и комкать их, а картонные папки разрывать на части. Время поджимало. Кирка можно понять. Справившись с задачей, Марина выпрямилась и бросила прощальный взгляд на жерло камина. Оттуда вырывались оранжевые языки пламени. «Идем», – окликнул Чен. Девушка кивнула. Перемешала содержимое камина кочергой и решительно направилась к выходу. На первый этаж дома вела широкая лестница. Гостиные уже опустошили. Там, собственно, и брать было нечего. Все двери настеж. Порывы осеннего ветра звенят подвесками на люстрах и тихо перебирают шторы. Марина вышла наружу и стала наблюдать за грузчиками, выносящими из подвала оборудование для майнинга. Мускулистые ребята в фирменных спецовках. Действует профессионально, используют хитрые ремни и электротележки. «Справимся быстро», – сказала она Кирку. Лидер кивнул. Фермы загружались в необъятный вездеход футуристического вида, на котором путешествовала группа. Их верный монстр, их талисман и фетиш. Модель устаревшая, неоднократно побывавшая в ремонтных мастерских, но Марина знала. Кирк в жизни не поменяет монстра на что-то другое. Слишком привязался. Вездеход обладал тремя важными качествами: вместимость машина была по-настоящему громадной, кабина на двух водителей с автоматическим рулевым переключением и возможностью активации полуразумного навигатора. Ярус с оборудованием и багажом членов группы, жилая секция, в которой они могли автономно существовать месяцами. Второе качество наличие дырокола, штуки пробивающие стенки миров и позволяющие перемещаться в параллельные вселенные. Третье достоинство — мимикрия. Вездеход автоматически подстраивал конфигурацию под реальность, в которую попадали махаоновцы. При желании эта штука могла выглядеть фурой, кораблем или даже самолетом. На закуску мощная силовая установка, функции глайдера и амфибии. Зачем все это? Главное правило — точку выхода нельзя предугадать. Вездеход может вывалиться в море, болото, бескрайнюю степь или провал горного каньона. Куда угодно. И экипаж машины должен выжить, сохранив при этом дорогостоящее оборудование. «Куда едем?» – спросил Джош, высунувшись из люка жилой секции. «Есть маршрут?» «Есть!» – буркнул Кирк. «Скройся!» Бородач исчез, хотя ответ его не удовлетворил. Марину тоже. «И все-таки!» – тихо произнесла девушка. Кирк в минуту опасности вел себя с группой по-хамски, но Марине доставалось не так сильно, как Джошу или Чену. Лидер отвлекся от погрузки. 64-й срез. У них крипта на подъеме. Регуляторы не лезут со своими законами. Низкие хэшрейты, Самое то. И он отвернулся. Марина приблизилась к исполинскому корпусу «Монстра». Шестиколесный зверь врос в асфальтовую подъездную дорожку нерушимым монолитом. Каждое колесо в полтора раза превышало рост Марины. Ухватившись за металлическую перекладину, приваренные к борту лесенки, Марина полезла вверх, к светящемуся в предрассветной мгле полукружью люка. Рюкзак и дорожная сумка уже были внутри, в тесной каюте на четыре койки. Марина делила эту каюту с пранной, николь и бесполым марктурианцем, которого они называли Тиа. Пригнувшись, девушка влезла в небольшой тамбур, освещенный утопленными в потолке галогенными лампами. За ее спиной выселся загородный коттедж, ставший майнером домом на полтора года. «Осторожнее!» – ряфнул Кирк. «Разумеется, не ей. Грузчиком». Попутчики были на месте. Николь спала на верхней койке справа от входа. Вчера эта сексуальная кукла здорово оторвалась в городе. Девушку под утро привез хмурый таксист, с которым пришлось расплачиваться Марине. Сейчас из-под одеяла виднелась копна черных косичек и больше ничего. На нижней кровати смуглолиция прана медитировала, забив на отъезд, фермы и прочие издержки реальности. Гуманоид Сарктура, казалось, сплошь состоял из костей, обтянутых голубоватой кожей, причудливо изгибающихся суставов и неправильной формы головы с анимешными глазищами. В шестипалых руках пришелец держал кубик Рубика. На эту игрушку Тио посел в прошлый четверг. Длинные фаланги деловито перегоняли разноцветные ряды по своим непостижимым осям. Вздохнув, Марина вскарабкалась на второй ярус кровати. Свет в каюте был выключен. Девушек все устраивало. А пришелец обладал совершенно ночным зрением. Марина уставилась в круглый иллюминатор, за которым выселся опустевший коттедж. Свет горел только на первом этаже, мансарда была погружена во тьму. Небо начало сереть, и силуэт крыши четко вырисовывался на фоне сплошного облачного полотна. Подъездная дорожка освещалась единственным фонарем. Кирк расплачивался с грузчиком. Наличными. Девушка испытывала легкую грусть. Ей понравился этот мир. Тихий, патриархальный, с ожившими викторианскими традициями. Шесть лет назад технология блокчейна все перевернула с ног на голову. Начался повальный майнинг. Видеокарты разлетались горячими пирожками по планете. Грибы стартапов, проданные квартиры, купленные яхты. Все как всегда. А потом начинается. Регуляторы, медведи, закупки, войны синдикатов, падение курсов, бешеные счета за электричество, паника и депрессия. Да, они переживут это дерьмо и поднимутся. Через несколько лет. Но не сейчас. «Махалон не будет терпеть убытки», — сказал Кир. «Мы сваливаем». «Конечно», — горько усмехнулась Марина. Кирк прав, мы всегда так делаем. Пробиваем канал, вваливаемся в чужой мир, снимаем сливки на своих сверхмощных фермах, а потом эвакуация». Все параллельные срезы живут по одинаковому сценарию. Появление и расцвет блокчейна, биржевые разборки, упадок и длительное возрождение. Сотни миров и везде одно и то же. Странствующие группы вроде Махаона научились прогнозировать эти исторические циклы. «Да что говорить, мы даже действия чиновников прогнозируем», – ухмыльнулась Марина. «Сейчас, например, запахло жареным. Пошли судебные иски, пристальный интерес фискальных органов, принуждение к легализации». А у нас даже паспорта купленные. Мы все сброты из нескольких срезов, а этот кослявый парень и вовсе прилетел на звездолете за своей добычей. Местная наука не сможет объяснить наше появление. У них нет дыроколов. Они не могут проникать за стены. А мы можем. Поэтому едем туда, где все хорошо. Где низкий порог входа и радужные перспективы. Монстр трогается с места. Прочь от несостоявшегося Туземуна. Сентябрь. Две тысячи восемнадцать.